Глава 16. Жуткая. Смелости у флуга всегда было хоть отбавляй. Теперь же эта смелость выросла в какое-то дерзкое, отчаянное безумие. Выбора нет. Одинаково скверно очутиться в лапах этих неприятельских кавалеристов или разбиться вместе с машиной. И, увы, самая слабая надежда прорваться. О, будь ровная дорога, будь шоссе, флук прорвался бы на какое угодно пари. А спешившиеся всадники обстреливают машину на всем ее беге, и вспыхивают огоньки, и сухо щелкают выстрелы, как удар палки по висящему ковру. Флук одновременно и правил, и держал наготове револьвер. Но вдруг красным пламенем заходило что-то перед глазами. Короткий ожог на плече. И он выпустил руль и забыл про свой револьвер. И опять никем не управляемая машина, сделав несколько зигзагов, утихомирилась в своем беге. И ряд каких-то медленных, нелепых, слабеющих толчков. Еще залп. Уже последний. И люди, словно вдруг из-под земли выросшие, бегут к автомобилю. Лук заметался, как подстреленный зверь. Да и в самом деле его подстрелили. Вправо чем-то длинным и черным близко подошел к дороге лес. Флук на тихом, замирающем ходу соскочил и, пригибаясь, путая петли бросился к лесу. В догонку ему прозвучал одинокий выстрел. Автомобиль, чудом каким-то не расшибившийся деревья, стоял поперек дороги. Пятеро человек окружили его. «Бондаренко, у тебя фонарик? Так точно, у меня ваше сиятельство. Освети, там кто-то сидит. Высокий, тонкий, названный вашим сиятельством, подошел к автомобилю, держа револьвер на готове. Вспыхнувший в руках Бондаренко сноп лучей электрического фонарика осветил неподвижную фигуру женщины. Она вся опустилась на дно, и только запрокинувшаяся голова и руки лежали на сиденье. Она была прекрасна, бледная, обеспамятившая, со сбившимися прядями густых волос». «Ни единой царапинки, ни крови, ничего, значит, не ранена, слава богу. Надо попытаться привести ее в чувство. Бондаренко, сбегай к коноводу, принеси коньяк из моих кабур». «Да живее!» Бондаренко передал фонарик соседу, бросившись туда, в темноту, где остался коновод с лошадьми. Красивое лицо обеспамятившей женщины положительно было знакомо офицеру. Он как будто встречал ее, но где и когда. Вообще все это приключение – загадка». Разъезд. Офицер и пять нижних чинов был в соседнем селе, верстах в десяти. Польские мужики донесли, что с мельницы должен отправиться в Калиш обоз из нескольких фур с молотым хлебом, конвоируемый ландштурмом. К сожалению, кавалеристы узнали об этом слишком поздно, и обоз прошел часами двумя раньше. Вместо обоза гудел по дороге автомобиль. И так как по направлению в занятой немцами калиш могли ехать лишь немцы, поручик приказал обстрелять автомобиль и сделать все возможное, чтобы его задержать. Это удалось. Наполовину удалось. Канальи, их, кажется, было двое, убежали, оставив в виде приза эту женщину. Наконец она приходит понемногу в себя. Помертвевшее лицо ожило какой-то слабой судорогою. Тихо шевельнулись губы, дрогнули опушенные длинными ресницами веки. Прибежал, звеня шпорами и придерживая шашку, Бондаренко. «Давай!» Офицер отвинтил у фляги оловянный стаканчик, налил коньяку и поднес к губам женщины. Открыв глаза с испугом, щурясь на яркий свет фонарика, она озиралась. Охватил ее ужас и вся задрожала. Ей почудилось, что этот блондин-офицер с бородою и вытянутым овалом лица «Он, положительно он, германский кронпринц, которого она видела несколько раз так же близко». Заметив ее страх, офицер пытался ободрить ее. «Сударыня, мы русские, не бойтесь, мы не сделаем вам ничего дурного. Глотните коньяку, это вернет вам силы». «Русские». У нее отлегло, вырвался вздох. «Выпейте немного, вам неудобно?» Офицер помог ей сесть. «Я благодарна, вы меня спасли». Я совсем плехо говорю русский язык. Будем говорить по-французски. Если вам не трудно, скажите, как это случилось и кто вы. Но сначала позвольте представиться уланский поручик князь Солнцев Насакин. «Князь Солнцев Насакин!» — воскликнула Ирма. «Боже мой, я встречала вас в с отеле Я знаю вашу сестру, княжну Тамару. Я вчера только видела ее в Варшаве. Знаю брата вашего, князя Дмитрия. Так вы графиня Чечения? — воскликнул в свою очередь князь Василий. — Вот необыкновенная встреча. То-то ваше лицо показалось мне сразу таким знакомым. Судьба. После блестящего Семирамиса вдруг здесь, ночью, среди поля, где рыщут немцы. Какое счастье, что вы живы. Мои молодцы обстреливали машину самым основательным образом. Весь кузов изрешетили. Да вот и здесь на передке видна кровь. Вот еще... Солдаты поражены были не менее своего офицера, и хотя не понимали ни слова, но не было для них никакого сомнения, что поручик и эта женщина, которую он привел в чувство, знают друг друга. Однако не стоять же нам среди поля. Выстрелы могут привлечь немецкий разъезд, а нам в данном случае гораздо важнее сцапать этого гуся, мельника». «Если машина не испорчена, я буду вашим шофером, графиня, и мы вернемся потихоньку на мельницу. Дорогой вы мне расскажете все. Я вышлю вперед моих людей, чтобы задержать мельника. Мы же будем ехать сзади, потому что если двинемся в первую голову, шум мотора может вспугнуть все это осиное гнездо предателей». «На конь!» — приказал офицер. Солдаты бросились к лошадям. И через несколько минут полевым галопом мчались уже назад к мельнице. А за ними, в полуверсте, Василий Насакин вез в автомобиле графиню. На шофера так и не наткнулись. Флук с невероятной силой вышвырнул его, и он упал где-то у дороги. К Шуберту доносились выстрелы. Но он не знал толком, в чем же дело, кто на кого напал, на чьей стороне удачи. И не видел пока основания к бегству. На всякий случай он заперся в доме. И когда, спешившись, уланы стали колотить прикладами винтовок в дверь, он долго не открывал, соображая, как ему быть, защищаться или покориться своей участи. На его беду трое немцев-рабочих, он мог бы их вооружить, захвачены были русскими. И так как они отчаянно отбивались, царапаясь и кусаясь, их связали. Шуберт начал отстреливаться из окон. Тогда уланы высадили дверь, ворвались в дом и, в конце концов, обезоружили Шуберта, скрутив ему за спиной руки. Увидев перед собою офицера, Мельник обалдел. И ему, как и графине, в первую минуту почудилось, что перед ним сам кронпринц. До того разительно было сходство поручика с Вильгельмовым первенцем. Князь допрашивал Мельника в той самой комнате, где какой-нибудь час назад томилась узнецей графиня. По соседству фрау Шуберт билась в истерике. И возле нее хлопотала монументальная девица с красным, теперь бледным, как стена, лицом. Даже руки и те побелели. Шуберт нагло отрицал все свои вины. Он мельник, честный мельник, и нет ему никакого касательства ни до русских, ни до немцев. Если они воюют между собою, пусть это их дело. Он же человек мирного труда. Он молол хлеб для немцев. Да, он и не пробует отпираться. Завтра привезут ему хлеб русский, он будет его молоть для русских. Он коммерсант, а не политик и не солдат. Что же касается всей этой истории с флугом, флуг привез к нему эту даму как жену свою, и не его шуберта дело мешаться в семейные отношения и дрязги. Графиню уж на что кажется видал разные виды. И ее поразило своей необычайностью картина допроса. На столе мерцала свеча, на табурете, в рубахе, в солдатской шинели и в защитной фуражке сидел князь Василий. Тот самый блестящий улан, которого видела она за обедом в Семирамисе, И тут же солдаты с карабинами. И у всех такой походный, мужественный вид. А Шуберт волнуется, весь багровый, того и гляди, хватит удар». Огонек свечи как-то снизу трепетно озаряет все лица, сообщая им чужое странное выражение. При обыске захвачен был весь багаж флуга, весь, включительно до длинного в бамбуковых обручах сундука, в котором немецкий шпион привез графиню на эту проклятую мельницу. В остальных чемоданах в перемешку с бельем и платьем какие-то флаконы с порошками и жидкостью. Всевозможные инструменты, связки отмычек, привязные бороды, парики. Словом, во всей полноте багаж какого-нибудь фантомаса громилы. Допрос кончился. Мельника увели. Ирма не знала, как благодарить офицера. «Князь, вы спасли мне жизнь больше, чем жизнь. У меня слов нет». «Полноте, графиня, есть о чем говорить. На моем месте это сделал бы всякий. А вот как нам быть с вами?» Необходимо вас, возможно, скорее доставить в Варшаву. Ближайшая железнодорожная станция в наших руках, и туда сунуть своего носа не смеют немцы. Там вы уже в полной безопасности, а через несколько часов будете в Варшаве. Если вам нужны деньги, я к вашим услугам. «Пожалуйста, кланяйтесь моей сестре. Скажите, что я жив, здоров, чувствую себя великолепно в боевой обстановке, и если как-нибудь мне удастся съездить на денек в Варшаву, я ее проведаю». «Весь багаж этого мерзавца-флуга слишком занятный, слишком компрометантный, чтобы оставить его здесь. Он будет передан мною в штаб». Только теперь, на свободе, когда сгинули все страхи и ужасы, вспомнила Ирма, что за весь день у нее росинки маковой во рту не было. И вместе с князем в этой же самой комнате, где ее держали под замком, она пила чай. Бондаренко, служивший до своей солдатчины поваренком в одном из киевских ресторанов, угостил их чудесным омлетом. И они ели и пили, вспоминая Петроград и семирамис с отель, И попутно переносясь в эту мятежную боевую обстановку, где так много щемящей кровавой жути, выходящей далеко-далеко за пределы обыкновенных человеческих рамок.